14. Радуйся, ученик. Я, Аполлон Тюраес, пришел открыть для тебя последние двери смертных. Врата Ваид. Еврит Айхалийский резко обернулся. Позади него за белой блюстрадой террасы зияла пропасть. Перед ним стоял тот, кто тайно наблюдал за близнецами в Оропской гавани, кто разговаривал с обломками лука во внешнем дворе, когда Геракл покидал негостеприимную Эфбею. Перед Ивритом стояли волк и дельфин, лавр и пальмы, стрела и кефара, дельфы и дидимы, обещавшие совету семьи в течение полугода следить за свободным Гераклом. Примечания. Перечисленные предметы и места – это священные животные, растения, атрибуты и культовые центры Аполлона. И в беспощадных глазах Аполлона ясно читался приговор. «Мой брат Гермий сказал мне, что ты любишь приносить человеческие жертвы Гераклу», — сухо добавил бог, и сверкающая стрела легла на тетиву Лука. «Что ж, внемлите, крониды на Олимпии, павшие в Тартере. Я, Феб Аполлон, олимпиец, приношу Басилея Эврита, своего ученика, одержимого». «В жертву сыну Зевса Гераклу!» «Да будет так!» Огненный луч сорвался с тетивы. Нет, Алкит не видел всего этого. Просто ветер вдруг рассмеялся ему в лицо, запорошив глаза пылью, пахнущей заплесневелой сыростью земляного погреба. Просто безумие почти сорокалетнего Геракла было иным — чем прошлое безумие Алкида и Сфиф. Горящий светлым пламенем взгляд гневного бога на миг возник из ничего, заслонив с собой зубчатые башни Теринфа, еле различимые слова «Я, Феопополон, олимпиец», слились в золотую стрелу, ринувшуюся на Алкида. Ничего не понимая, он попятился, пытаясь схватить руками вспышку смерти, сослепу налетел на что-то мягкое, Услышал глухой вскрик И рухнул в бездну Гудящую медным кулом Тень ивритая Халискова Стояла у перил И смотрела в пропасть Туда, где на камнях Жалко скорчилось сковерканное тело Басилея Вот значит, как это бывает Тихо сказала тень И во второй раз обернулась к Богу Убирайся, Ваид Презрительно усмехнулся Аполлон Подать на влон для хорона. «Ваид, ты глуп, бог, или поторопился, или и то, и другое сразу. Неужели твой брат Герми не сказал тебе, что жертвы Гераклу не идут, Ваид? Во всяком случае, добровольно». «Да, теперь я вижу, не сказал, забыл. Иначе ты, зная, что имеешь дело с одержимым трижды, подумал бы... Прежде чем принести его в жертву Геракла Бог шагнул к тени Ты пойдешь туда, куда прикажу я Или ты в состоянии отыскать место, где тебя не достанет рука Аполлона? Нет, ты все-таки глуп Тень повела призрачной ладонью, открывая Дромос И стеклянистые нити его отливали черным Хорошо, тогда иди за мной, грозный и торопливый брат Гермия Психопом. Аполлон кинулся к Дромосу, где только что исчезла тень одержимого, и отшатнулся. На той стороне были флегры, пожарищ колыбель гигантов. Нет, Алкид не видел этого. Дрожа всем телом, он стоял на краю стены, медленно приходя в себя. Вот сейчас упадет еще одна капля водяной клепсидри, еще одна песчинка в песочных часах, На волосок удлинятся тени, и Алкита пустят взгляд. Он неумолимо приближается в тот миг, когда Геракл увидит разбившегося эфита лучника, увидит изломанную трупу подножия Теринской стены и вспомнит родившийся из безумия звенящий голос. «Я, Фе Пополлон, олимпиец!» Завтра вернувшиеся в Теринфы Алая и Фикл узнают, что Геракл, убив во время припадка бывшего учителя, уехал в Дельфы.